был быстр, точен и энергичен в движениях. Паттерсон, похоже, уделял недостаточно внимания своему физическому состоянию. Его сутулость казалась естественной, и даже когда он сидел, вас не отпускало ощущение, что ходит он, слегка сгорбившись. Тяжелые ленивые веки постоянно прикрывали его глаза, из уголков которых исходили морщинки, порожденные смехом. Брови у него были густые, нависающие, непокорные, а волосы жесткие, неровно постриженные, изрядно тронутые сединой. Оливер, превосходно знавший Паттерсона, сказал как-то Люси, что, вероятно, однажды Паттерсон посмотрел на себя в зеркало и трезво рассудил, что он может остаться заурядно красивым, как актер на вторые роли. Или же немного распуститься и смириться с интересной проседью Сам умный человек, одобрительно говорил Оливер, он выбрал седину. Оливер уже оделся для города. Он был в костюме из легкой полосатой ткани и голубой рубашки. Его голова заросла, потому что, находясь в отпуске, он не утруждал себя хождением к парикмахеру. За время, проведенное на озере, он покрылся ровным загаром. Глядя на него, Паттерсон подумал, что сейчас, когда благотворное двухнедельное воздействие природы на организм оттеняется по городскому деловым костюмам, Оливер особенно хорош. Ему следует отпустить бороду, лениво подумал Паттерсон. С ней он выглядел бы еще более впечатляюще. Он похож на человека, который занят сложным, важным и даже опасным делом. Эдакий командир-кавалерист армии конфедератов времен Гражданской войны. Если бы при такой внешности, решил Паттерсон, я всего лишь управлял типографией, доставшейся мне по наследству от отца, я испытывал бы чувство неудовлетворенности. Возле дальнего берега озера, где пологая гранитная скала сползала в воду, виднелись крошечные фигурки Люси и Тони, покачивающихся в маленькой лодочке. Тони удил рыбу. Люси не хотела плыть с ним из-за скорого отъезда мужа, но Оливер настоял на обычном распорядке дня. Не только ради сына, но и потому, что замечал в Люси склонность придавать чрезмерное значение встречам, проводам, Дням рождения, праздником. Паттерсону еще предстояло зайти в гостиницу, которая находилась в двухстах метрах от коттеджа, чтобы собрать вещи и сменить вельветовые брюки и рубашку с короткими рукавами на костюм. Летний домик был тесен для гостей. Когда Паттерсон предложил приехать на уикенд, чтобы осмотреть Тони, избавив Люси, от необходимости возвращаться для этого в Хартворд в середине лета, Оливера тронуло такое внимание со стороны друга. Но когда Краун увидел остановившуюся в гостинице миссис Уэллс, его благодарность убавилась. Миссис Уэллс, аппетитная брюнетка со стройной фигурой живыми глазами, прибыла из Нью-Йорка. Паттерсон не реже двух раз в месяц находил предлоги посещать этот город без жены. Миссис Уэллс приехала в четверг, на день раньше Паттерсона, и собиралась прожить здесь до вторника. На людях Паттерсон и миссис Уэллс держались строго, без вольностей. Но Крауна, дружившего с Паттерсоном, записным любителем хорошеньких женщин, трудно было провести. Сдержанность не позволяла Оливеру произнести что-нибудь вслух на этот счет, но его признательность Паттерсону за визит в неблизкий Вермонт угасла, уступив место дружескому, хотя и циничному любопытству. Из спортивного городка, находившегося на другом берегу озера, в полумиле от коттеджа донеслось негромкое пение горна. Потягивая напитки, Мужчины слушали его, пока оно не замерло над водой.